Глава 5. Вечно голодное сознание. Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений. Джон Ракфеллер. Для достижения успеха очень важно отказаться от мышления вечно голодного человека. Приучите своих детей к достатку. Старайтесь, чтобы они росли в состоятельной семье. Говорят, что если ребёнок не наестся досыта в семье, он не наестся никогда. Ему всегда будет мало. Почему некоторые чиновники сходят с ума? Да потому что в детстве они видели то, чего не могли себе позволить. Сейчас они имеют всего в избытке, но сознание у них таково, что они не могут насытиться. Таких людей очень много. Посмотрите на своих родственников, которые быстро разбогатели. Посмотрите на состоятельных друзей, на своих знакомых, и вы заметите признаки мышления вечно голодного. Очень важно, чтобы вы своих детей воспитали по-другому. Если вы каждый день будете покупать много продуктов, дети это запомнят и будут воспринимать вас как богатых родителей. Вспомните своё детство, когда ваши родители покупали много разных сладостей, вы радовались, вам это нравилось. Точно так же и вы должны оставить в сознании своих детей хорошие воспоминания. Никогда не говорите при них о нехватке денег. Не ходите с хмурым лицом, не ссорьтесь. Единственное, что вы должны делать это улыбаться и быть добрыми к ним и друг к другу. Дети должны знать, что вы счастливые родители. Тогда появляется надежда на то, что в будущем у них будет точно такая же счастливая семья. Мышление вечно голодного формируется в детстве, проходит через всю жизнь, и даже когда у нас всё есть, кажется, что чего-то не достаёт. Такие люди всегда недовольны. Женщина в семье чувствует нехватку внимания, мужчина недоволен даже большой зарплатой. Иногда, покупая одежду, мы говорим: "Был бы цвет чуть-чуть посветлее, было бы хорошо". Если человек с мышлением вечно голодного посмотрит на дерево, то скажет: "А вот было бы оно чуть-чуть повыше". Такие люди во всём видят недостатки. Они не могут принять жизнь такой, какая она есть. Вечно голодное сознание заставляет нас навязывать другим своё представление о вещах. У нас появляется некий оторванный от жизни идеал, которому всё должно соответствовать. А если не соответствует, мы страдаем и переживаем. Об этом состоянии необходимо забыть. Мышление вечно голодного одна из самых больших проблем в жизни человека. Он попадает в замкнутый круг и не может вырваться из него. Он не осознаёт, что на самом деле руководит им в жизни. Ему нужно это как-то осознать. Если у человека формируется сознание вечно голодного, то в реальности, которая его окружает, ему будет постоянно чего-то недоставать. Наши мысли являются семенами, и действительность, подобно деревьям и плодам, проявляется в реальности именно благодаря тому, о чем мы думаем. Вечно голодный человек — это страшно. Его может окружать масса хорошего, но он этого не замечает. У него может быть тысяча причин быть счастливым. Но он никогда не почувствует себя таковым. Он будет встречаться с тысячей возможностей, но упускать их только потому, что его образ мысли заставит его ничего не видеть, кроме своих иллюзий. Нам надо стараться, чтобы у детей не сформировалось подобное сознание, и с детства приучать их к изобилию. Старайтесь продукты питания покупать один раз в неделю, но делайте это на оптовом рынке. чтобы когда вы зайдёте домой, дети видели, что у вас большие пакеты и много-много разной еды. Это хорошо помогает формировать ощущение изобилия. Дети не понимают, что вы заняты, что у вас тяжёлая работа и неоплаченные кредиты. Им всё равно. Их сознание просто не воспринимает эту реальность. Они понимают только вкусную еду, красивую одежду и игрушки, вещи, которые приносят радость. Они любят надевать новую одежду и красоваться. Словно говоря: "Посмотри на моё новое платье, посмотри на мои новые кроссовки, посмотри на мою новую игрушку". Дайте ему это, если вам не хочется, чтобы он стал жадным и злобным.